Глава 26. Немного шпионства. Гибель преданности и владычества сильно беспокоит меня, поскольку я не понимал, что огромную силу, подвластную нам, можно сломить таким образом. В моем мире сила всегда скапливалась вновь и подыскивала для себя новый сосуд. К четвертому дню путешествия Шалан начала по-настоящему наслаждаться жизнью. Сильнее всего они встревожились три дня назад, заметив, как вдалеке проплывает пара сплавленных. Люди быстро забрались в укрытие под брезент, натянутый между двумя грудами ящиков в задней части баржи. Но волновались они зря. Сплавленные следовали своим курсом, не обращая внимания на баржу. Не считая этого единственного случая, она могла проводить время в беззаботном рисовании. Только вот, конечно, к ней могли присоединиться криптики. Они любили смотреть, как она рисует. В настоящее время ее окружили все четверо — узор плюс трое связанных с ее агентами. Они все вместе гудели, жужжали и подпрыгивали, глядя, как она пытается нарисовать у Апама, стоящего на верхней палубе баржи. Она уже привыкла к присутствию узора. На самом деле Спрен вызывал у нее теплые чувства. Ей нравилось, как он гудел, когда слышал какую-нибудь неправду или как встревал с вопросами о самых обыденных человеческих делах. Но когда все четверо столпились вокруг, спокойствие Шалан начало перерастать в панику. Она почти забыла, как испугалась, когда его странная фигура с головой-символом начала появляться на ее рисунках. Но теперь вспомнила. Вспомнила, как бежала по коридорам Харбранта, и ее рассудок трещал по швам от того, что набросок продемонстрировал. Позади полным-полно криптиков. Она заглядывала в Шейцмар. Ее подсознание начало воспринимать спренов такими, какими они выглядели в когнитивной реальности. То же напряжение теперь скрутило ее внутренности, сделав карандашные линии резкими и грубыми. Она попыталась подавить это чувство. У нее не было никаких причин бежать, карабкаться и кричать. Штрихи оказались слишком темными и жесткими, чтобы должным образом запечатлеть Уапама, который одной ногой опирался на перекладину борта, словно исследователь, отправляющийся на поиски приключений. Она попыталась расслабиться, рисуя причудливо струящийся вокруг него солнечный свет. Это, однако, заставило четверых криптиков возбужденно загудеть. «Не могли бы вы все отойти и не тесниться вокруг меня?» — спросила Шалан существ. Они не склонили головы, как это могли бы сделать люди, но она почувствовала замешательство потому как их узоры ускорились. Затем все четверо сделали ровно один шаг назад и наклонились еще ближе. Шалан вздохнула и, продолжая рисовать, допустила неточность с рукой у Апама. Спренов было трудно изображать, Потому что их пропорции отличались от человеческих. Криптики возбужденно загудели. Это не обман, пояснила шалан, потянувшись за ластиком. Это ошибка простофилия Мм, сказала орнамент. У криптика Бэррил был изящный узор, нежный, как кружево, и песклявый голос. Простофиля, я простофиля. Мм! Простофиля. «Это глупый человек или Спрэн, объяснил узор. Но она сказала это ласково. «Глупо-ласково», — сказала мозаика. Она была криптиком ватаха, и ее узор состоял из резких линий. Еще в нем часто мелькали быстрые секции, похожие на волны, совсем как женский шрифт. Противоречия, чудесное и благословенные противоречие бессмыслицы и человеческого усложнения жизни. Мотив, Криптикышны, просто издала череду щелкающих звуков в быстрой последовательности. Она плохо знала о поэтому предпочитала говорить на языке криптиков. Остальные начали быстро щелкать друг другу, а в воцарившейся какофонии Шалан потеряла узора. На мгновение все они превратились в компанию чуждых существ, сбившихся в кучку так, что их узоры — Почти соприкасались. Раздающийся поблизости перестук сталкивающихся бусин казался болтовней сотен криптиков, тысяч. Они наблюдали за ней. Неизменно наблюдали за ней. Сияющая пришла на помощь. Сияющая, которая научила ее игнорировать хаос битвы, полный воплей и прочих отвлекающих звуков. Когда она брала верх, то приносила с собой стабильность. Она не могла рисовать, поэтому убрала альбом, извинилась перед криптиками и отправилась на корму баржи, где наблюдала за волнами бусин, пока Шалан не пришла в себя и не вернулась. — Спасибо, — сказала она, когда сияющая удалилась. Шалан слушала, как мирно перекатываются бусины, бесконечно колыхаясь. Возможно, ее беспокоили не только криптики, и после нескольких дней, проведенных на барже, за рисованием, пришло время погрузиться в проблему поиска шпиона. Она глубоко вздохнула и подчинилась Вуале. «Нет», — сказала Вуаль, — «нет, ты говорила, что мы сможем поискать шпиона сегодня». — напомнила Шалан. — Мы? — Ты? — С моей помощью. — Сама себя наказываешь за то, что нарушила наш уговор? — В некотором смысле. — Я хочу научить тебя немного разбираться в шпионстве. — Мне это не нужно. У меня есть ты. — Развлеки меня, детка. Окажи услугу. Шалан вздохнула, но согласилась. Они не могли делиться навыками, о чем свидетельствовали способности Вуали к рисованию. Она разбиралась в шпионаже, Сияющая умела обращаться с мечом, а Шалан — плести иллюзии света и шутить. «Ох, умоляю!» — подумала Сияющая. «С чего начнем?» — спросила Шалан. «Надо проверить каждого из трех подозреваемых», — сказала Вуаль. «И устроить... Подождите!» — подумала сияющая. «Разве мы не должны сначала убедиться, что коммуникационное устройство не могло перевернуться по какой-нибудь другой причине, раз уж мы используем это как доказательство того, что в миссии участвует шпион?» Шалан стиснула зубы, Вуаль тихо вздохнула. Но обе согласились, что сияющая, к сожалению, права. «Поэтому...» Шалан направилась к большой палатке, которую они установили на палубе баржи, используя ящики и брезент. Палатка больше походила на просторную пещеру. В Шейцмаре они не нуждались в укрытии от стихий, но под кровом чувствовали себя комфортнее. Шалан нырнула внутрь и направилась в укромный уголок, сделанный из ящиков, который она делила с Адалином. Она оставила сундук без охраны, В конце концов, ей требовалось поймать человека, который в него заглядывал. Она не хотела ошиваться поблизости, своим поведением демонстрируя, что знает о случившемся. Пока что она отперла сундук и проверила устройство. Судя по всему, его не трогали. Но она не доверяла замку сундука. Тин умел вскрывать большинство замков. И помимо этого, по крайней мере в физической реальности, спрены умели проскальзывать сквозь отверстия вроде замочных скважин. Она видела, как это делает сил, не говоря уже об узоре. Она закрыла сундук и, убедившись, что никто не видит ее в укромном закутке из ящиков, наклонила его сначала в одну сторону, потом в другую. Когда она заглянула внутрь, устройство едва сдвинулось. Она достаточно плотно засунула его между книгами и художественными принадлежностями, чтобы оно не могло перевернуться само по себе. «Довольно?» «Да», — сказала Сияющая. «Оно не могло оказаться другой гранью кверху, если бы его не извлекли из сундука». «Согласна», — сказала Вуаль. «И мы этого не делали, верно?» Многозначительно поинтересовалась сияющая. Это был неприятный вопрос. Они не всегда отдавали себе отчет в том, что делает одна из них, когда другая руководит. Теперь они часто работали вместе, отказываясь от контроля сознательно, помогая друг другу. Но бывали дни и похуже. Например, Шалан не могла вспомнить все, что делала Вуаль в тот день, когда захватила контроль. «Я его не трогала», — заверила Вуаль. «Честное слово. Я тоже», — сказала сияющая. «И я», — прошептала Шалан. Она знала, что это правда. Никто из троицы не сдвинул его с места, хотя она беспокоилась о бесформенном. Может быть, какая-то часть разума предает ее? Она не думала, что бесформенная осознавала себя и было реальным. По крайней мере, еще нет. «Это были не мы», — сказала Вуаль. «Я знаю, Шалан. Ты должна поверить». Она верила, потому и встревожилась, увидев, что устройство двигали. Это было ясным доказательством того, что кто-то из ее агентов лгал ей. «Ладно», — сказала Вуаль. «Я перебрала те места, где сундук был вне нашего поля зрения. И это нехорошо». Когда он был один в Уритеру, у шпиона имелась масса возможностей. Мы ничего не добьемся, пытаясь выяснить, кто имел к нему доступ, особенно с этой баржи. «Я все еще хочу, чтобы ты занялась этим сама», — прошептала ей Шалан. «Ага, сейчас. Выходи из палатки, и мы приступим». Но стоило выйти, и ее перехватил узор. Он подошел, сцепив перед собой пальцы. «Ммм, прости, что так вышло. Они чрезмерно возбудились. У них маловато опыта общения с людьми». «У них есть свои сияющие», — заметила Шалан. «Да, это не люди. Это по одному человеку на каждого. У тебя есть только я». «Нет. До тебя я изучал людей. Я много о них рассказывал. Я очень знаменит». «Знаменит? Весьма». Его узор ускорился. Криптики не часто отправляются в города других спренов. Нас не любят. Я пошел. Я наблюдал за людьми в Шейцмаре, так как мы планировали найти людей, чтобы возродить узы. Другие криптики были поражены моей храбростью. Да, это требовало большой храбрости, — сказала Шалан. Мы, люди, как известно, кусаемся. Ха-ха. Да, кусаетесь. «И нарушаете клятвы, и убиваете своих спренов. Ха-ха!» Шалан поморщилась. «Все это делали другие сияющие, не ее поколение. По крайней мере, неблагородные, вроде Каладина или далинора Неподалеку в центре палубы трое других крипсиков болтали, сбившись в кучку. «Тебе не кажется странным?» — спросила Шалан. «Что криптики...» В конечном итоге связали себя со светоплетами, орденом сияющих, в котором больше всего художников. Вы же не умеете лгать и, по большей части, представляете собой ходячие уравнения. «Мы умеем лгать», — возразил узор. «Просто у нас это плохо получается». «Нет ничего странного в том, что мы оказались вместе. Криптики любят вас, художников, так же, как люди...» новую еду или новые места. Кроме того, искусство это математика. Вот уж нет, обиделась Шалан. Искусство и математика в своей основе противоположны. нет. Все вещи это математика. Искусство это прежде всего математика. Ты математика. Если так, то я уравнение с ошибкой, которое запрятано так глубоко, что найти не удастся, а результат всегда получается неправильным. С этими словами она оставила узора и прошлась по палубе баржи, минуя несколько спренов пиков, у которых сквозь трещины в коже сиял расплавленный свет. Высоко в небе появились облака, типичные для этих краев стремящиеся к далекому солнцу, образуя некое подобие дороги. Эти облака, казалось, не двигались в соответствии с обычными атмосферными закономерностями, но появлялись и исчезали по мере движения баржи. Было ли это как-то связано с углом, под которым на них смотрели? — Ладно, Вуаль, — подумала она, — что же нам делать? — Есть несколько способов раскрыть шпиона, — раздалось в ответ. Мы находимся в удачном положении, поскольку знаем, что он недавно общался напрямую с Мрейзом. Вероятно, сделает это снова. У нас также есть три конкретных подозреваемых. Вполне приемлемое число. Мы используем два разных способа. Первый — поймать его на лжи или проступки в прошлом, а затем давить до тех пор, пока жертва не почувствует себя неуютно и не признается в большем, чем намеревалась. «У любого человека есть какие-нибудь поводы испытывать угрызение совести». «У нет», — заметила Шалан. «Не будь так уверена», — парировала Вуаль. «Если этот метод не сработает, попробуем кое-что другое. Потребуется больше времени, но вероятность удачного исхода выше. Мы найдем способ скормить каждому подозреваемому» свой лакомый кусочек ложной информации, который они, в свою очередь, скормят Мрейзу. В зависимости от того, какие сведения просочатся, мы поймем, кто это сделал, и опознаем шпиона». «Это очень умно», — заметила сияющая. «Но это стандартный прием», — признала Вуаль. «Это проверенный временем метод» и нам может помешать его использовать именно то, что Мрейзу он, скорее всего, тоже известен. Поэтому придется действовать очень тонко, и это может не сработать, поскольку требует, чтобы Мрейз не только получил сведения, но и не усомнился в них и передал нам. К счастью, предстоит долгое путешествие, и если ни один из этих методов не сработает, Мы можем попробовать что-то другое. На данный момент главное, чтобы Шалан немного попрактиковалась. «Мне не нужна практика», — прошептала она. «У меня есть ты». Но воля упрямилась, и Шалан побрела по палубе туда, где Ишна помогала Апаму и в его кузену, управлявшему баржей, которые проявляли товары. Так в Шейцмаре создавалось почти все, от одежды до строительных материалов. Спрены не добывали камень и не прятали нити. Они брали души объектов из физического мира, а затем проявляли их. Термин означал, что бусина объекта на этой стороне начинала отражать его физическую природу. Уапам поднял бусину, осматривая ее. Шалан чувствовала души вещей, прикасаясь к бусинам. У вуали это получалось хуже, а у сияющей вообще не получалось. Спраны также были в разной степени наделены этим навыком, и подлинная способность проявлять предметы встречалась довольно редко. Уапам прижал бусину к палубе, затем поднял в другой руке маленькую алмазную сферу, лучащуюся буресветом. Он втянул свет, как это сделал бы сияющий, наполнив им легкие. Она слышала, что это взбадривает спренов, заставляя их чувствовать себя бдительными и полными сил. Они могли питаться буресветом, хоть и не нуждались в нем, чтобы жить. На этот раз у немедленно медленно использовал буресвет, чтобы проявить бусину. Рука с душой, прижатая к палубе, засияла, а потом под ней что-то расцвело. Уапам встал, и под его рукой появился богато украшенный деревянный стол, вырос с поразительной скоростью, словно живое существо. «Прекрасно!» Его кузену Нативи захлопал в ладоши, производя звук, похожий на стук камней. «Нам повезло! Грандиозный стол!» Уапам, плечи которого поникли от усталости, кивнул и бросил пустую сферу ишнее. Спранов не очень интересовала ценность большинства самосветов, и им был нужен только свет. Бусина, которая была душой стола, исчезла, сменившись предметом. Интересно, что реальный стол в физическом мире, насколько было известно в Уале, от этого не пострадал. Шалан сосредоточила внимание на Ишне, которая теперь пыталась нарисовать процесс трансформации. Шалан велела бывшей воровке попрактиковаться в рисовании, чтобы лучше изображать светлоглазую даму. — Ты удивлен, насколько хорош этот стол, — сказала Ишна Унативи. Она протянула руку и коснулась проявленного предмета. — Ты до этого момента не знал, что будет создано? — Нет, — ответил Унативи. — Пойми, я нахожу мебель. Я знаю, что это мебель. «Но насколько красивая!» Спрен Пиков развел руками, демонстрируя свое невежество. «Сегодня мы должны больше работать», — объяснил Уапам. «Буресвет в самосветах иссякает, но проявленные вещи держатся долго. Много месяцев не понадобится пополнение, если все сделать умело». Он хлопнул ладонью по столу. «Я умелый». «Итак, вы сделаете как можно больше груза», — сказала Ишна, указывая на множество стульев, столов и других предметов мебели вокруг них, прежде чем буресвет, который мы дали, иссякнет. «Потом вы сможете продать то, что создали?» «Да», — сказал Унативи. «А еще кузен сделает всю тяжелую работу. Он лучший». «Ты тоже умелый?» — сказал Уапам. «У тебя больше умения», — Уна тебе покачал головой. «Оно мне нужно. Вместо этого ты гоняешься за людьми, теряешь рассудок. Еще и драться будешь, да?» «Вражда идет», — тихо сказал Уапам. «Вражда придет сюда. Мы должны сражаться. Можем бежать. Не можем». Они уставились друг на друга. И Шалан сделала несколько мысленных заметок, чтобы добавить их к своей естественной истории. Слишком часто люди, даже некоторые спрены, считали всех спренов в основном одинаковыми по характеру и темпераменту. Это было неправильно. Может быть, они и не были так раздроблены, как многие людские народы, но они представляли собой монолита. «Сосредоточься», — подумала Вуаль, — «книга, которую ты хочешь написать, очень увлекательна. Но мы сегодня должны предпринять хоть какие-то шаги в поисках шпиона, прежде чем снова отвлекаться». Каждый из трех светоплетов был подозрителен по-своему. В данный момент больше всего вопросов вызывала Берил. Тем не менее Ишна работала с настоящими ворами в прошлом, и она была единственным агентом, который пришел к Шалан сам, а не был завербован. Ишна стала правой рукой Шалан и самым искусным членом ее незримого двора. Больше всего смущало прежнее увлечение Ишны духокровниками. Подумав о ней, как о предательнице, Шалан внутренне сжалась, но заставила себя взглянуть в лицо проблеме, сияющая подбадривала ее. Оба спрена-пиков вернулись к своей работе, а Шалан подошла к Ишне. «Выглядишь потрясенный», — заметила Шалан. «С тобой все в порядке?» «Я уже заглядывала сюда светлость». Ишна закрыла блокнот и посмотрела поверх перекатывающихся бусин. «Когда я духа заклинаю, оно рядом. Я вижу души предметов, слышу их мысли». «Я мечтала об этом мире, но быть здесь — совсем другое. Вы когда-нибудь что-нибудь чувствовали внизу в океане?» «Да», — призналась Шалан. Она прислонилась к перилам, шна скопировала ее позу. «Сейчас», — сказала Вуаль, — «попробуй в разговоре намекнуть, будто знаешь какую-то тайну, что-то, чего она должна стыдиться». К счастью, у Шалан хорошо получалось направлять беседу в нужное русло. Со словами она обращалась умело. Во многих случаях лучше, чем вуаль. — В этом мире есть течение, Ишна, — сказала Шалан. — Они невидимы. Они могут утащить тебя под воду, внезапно, без предупреждения, когда ты думаешь, что плывешь там, где безопасно. — Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду светлость. — Я думаю, понимаешь. Ишна тотчас же отвела взгляд. — Ага, — подумала Вуаль. — Мы уже кое-что нашли. — Слишком просто, — возразила сияющая. — Не торопись с выводами. — Мы все лжем, Ишна, — продолжала Шалан. — Особенно самим себе. Это часть того, что делает нас светоплетами. Цель идеалов, однако, состоит в том, чтобы научить нас жить ради истины. Мы должны быть чем-то лучшим, стать чем-то лучшим, чтобы быть достойными наших спренов. Не отвечая, Ишна уставилась на проплывающие внизу океанские бусины. Да, ей время предложила Вуаль, не спеши заполнять тишину. Шалан повиновалась, и молчание быстро стало неловким. Она видела, как Ишна переступает с ноги на ногу, не глядя ей в глаза. Да, она чувствовала себя в чем-то виноватой. — Сейчас, жми! — Говори, Ишна, — сказала Шалан. Пришло время во всем признаться. Я Я не знала, что они собирались делать с деньгами, светлость. Наконец выдавила Ишна. Я не хотела, чтобы... Я имею в виду, я просто пыталась помочь. «Деньги?» — удивилась сияющая. «Чтоб мне провалиться!» — подумала Вуаль. «Мы поймали не ту рыбу». Шалан молчала, усиливая неловкость момента. Люди ненавидели такое и делали все, чтобы изгнать. Как вы узнали? Спросила Ишна. У меня свои методы. Я должна была догадаться, что не смогу держать это в тайне. Заговорив Ишна, вдруг стала казаться моложе. Ее поведение сделалось суетливым. Она была старше, шалан, но не намного. Достаточно взрослая, чтобы считаться зрелой женщиной, достаточно молодая, чтобы еще в это не верить. «Ко мне пришли мои старые друзья из преступного мира», — продолжила Ишна. «Знаете, им пришлось тяжело. Мы изображали крутых, но именно так и надо действовать. Притворяться важной, опасной персоной, в то время как на самом деле приходится копаться в грязи, чтобы выжить». Ну так вот, я начала делиться с ними жалованием. Они просили якобы для того, чтобы помочь им выбраться из этой жизни. Она приложила руку к колбу. «Буря, отец, я идиотка. Даже я слышу, как наивно это звучит, когда произносишь вслух. Я должна была догадаться, что они просто почуяли шанс меня использовать. Каждый человек — потенциальная жертва. У Ишны все здорово сложилось, да? А что насчет нас? Конечно, они воспользовались деньгами, чтобы сколотить новую банду». «Мне неловко», — подумала Вуаль, — «как я могла не услышать об этом?» «Что ж», — сказала Шалан вслух, — «я рада слышать, что ты не финансируешь преступное предприятие намеренно, а мы не сможем разобраться с этим по-тихому. Все не так плохо, как вы, возможно, слышали или... Ну, наверное, не мне судить. Они скупили несколько игорных притонов на рынке, попроще». И теперь их крышуют. На мои деньги обзавелись головорезами, и... Я знаю, что они начали использовать мое имя в качестве доказательства своей власти. Она вздохнула. «Как много знает королева!» «Честно говоря, без понятия», — сказала Шалан. «Я ей не говорила». «Если это что-то значит...» Я порвалась с ними в прошлом месяце, как только узнала, чем они занимаются. «Давай поднажмем немного сильнее», — решила Вуаль. «Упомяни рейза, Намекни, что он замешан. Посмотрим, не проговорится ли она». «А когда вмешался Мрейз?» — спросила Шалан. Ишна склонила голову на бок, наморщив лоб. «Кто?» «Духокровник Ишна». Женщина побледнела, и ее рука, которую она снова положила на перила, Явственно задрожала. «Буря, отец, я... Неужели они... Они связались с тобой, я знаю. Если и так я не знала, что это они...» — потрясенно сказала Ишна. Она повисла на перилах. «Что случилось? Был ли это тот человек, которому угрожал Дэн? Был ли он... Клянусь, бурей и светлость, я все испортила». Шалан стояла на месте, сцепив руки, пытаясь определить, не притворяется ли ее собеседница. Она не могла убедить себя, что это так. Ишна казалась шокированной намеком на то, что духокровники могли обратить внимание на противозаконные выходки ее друзей. Шалан даже заметила спрена стыда, плывущего к ним сквозь бусины. Здесь они были редкостью, так как баржа проходила мимо гор физической реальности, где никто не жил. «Если она лжет, то достаточно хорошо, чтобы одурачить меня», — сказала Вуаль. «Я думала, что сбежала оттуда», — прошептала Ишна. «Я пришла к вам, думая, что у вас есть могущество. Власть — это все, чего я тогда хотела». Но потом увидела нечто большее — способ быть свободной. Все остальные живут такой нормальной жизнью на свету, никаких нитей, тянущихся в темноту. Они кажутся счастливыми. Наверное, это было слишком предполагать, что я действительно смогу все бросить и стать человеком, живущим на свету. Вот буря. Шалан успокоилась и положила свободную руку на плечо Ишны, стыдясь, что причинила такую боль своей подруге. «Это глупая эмоция», — подумала Вуаль. «Если Ишна хочет уйти, мы сделали ей одолжение, разоблачив это». «А как бы мы себя чувствовали на ее месте?» — спросила Шалан. «Если бы кто-то заставил нас разоблачить все наши недостатки, всю нашу ложь, и выставил их на всеобщее обозрение, как незаконченную картину». Мы разберемся с этим, когда вернемся домой, Ишна, сказала Шалан. И я обещаю, что помогу тебе. Ты сделала неверный шаг, но мы все так поступаем, когда ищем истину. Ты действительно принадлежишь свету. Теперь ты здесь. Оставайся со мной. Я останусь, сказала Ишна. А пока, если услышишь что-нибудь о духокровниках, — Приходи прямо ко мне. — Конечно, Светлость, спасибо, Ну, за то, что вы не разочаровались во мне окончательно. — Молодец, — подумала Вуаль, — давайте подсунем лакомый кусочек, который может быть скормлен Мрейзу, если она будет ему докладывать. — Я искренне сомневаюсь, что она шпионка, Вуаль, — сказала Сияющая. — Ты сама сказала, что она не сможет тебя обмануть. Я вовсе не это имела в виду. Я сказала, что если она шпионка, то она лучшая актриса, чем я, что сделало бы ее чрезвычайно опасной. Шалан, найди для нее какую-нибудь информацию, достаточно внятную и интересную, чтобы о ней стоило рассказать, но о чем она вряд ли станет говорить с другими членами отряда. Задача была непростая. Но Вуаль больше не желала давать никаких советов, поэтому Шалан двинулась вперед. — Эй, — сказала она Ишне, — просто сосредоточься на своем вкладе в нашу миссию. Мне нравится, что ты делаешь заметки о проявлении бусин. Это будет полезно. Молодая женщина кивнула. — Хотите, чтобы я занялась еще чем-нибудь? Шалан задумалась, постукивая пальцем по палубе. «Смотри в оба на случай, если вдруг появятся странные спрены», — проговорила она негромко. «Помнишь, Сья Анат?» «Да», — сказала Ишна. Шалан рассказала ей и еще нескольким про несотворенную. «Кажется, я видела, как мимо пролетал искаженный спрен ветра. Я не уверена, так что держи это при себе. Не хочу никого тревожить». Но если ты собираешься сидеть здесь и наблюдать за проявлением бусин, может быть, присмотришься? Если увидишь странного спрена, дай мне знать, ладно? Я так и сделаю. Спасибо, светлость, за доверие». Шалан бодряюще сжала руку Ишны и побрела прочь. «Ну, что скажешь?» «Неплохо», — сказала Вуаль. Твое предупреждение удержит ее от разговоров об этом с другими светоплетами. Но искаженные спрены явно заинтересуют Мрейза. Поэтому, если она будет отчитываться перед ним, то, скорее всего, скормит ему информацию. Если ты найдешь способ рассказать остальным, что видела другой вид искаженных спренов, мы все провернем как надо. Не думаю, что это сработает. — сказала Сияющая. — Идея толковая, но я не верю, что она сообщит Мрейзу о такой мелочи. — Ты удивишься? — ответила Вуаль. — Люди всегда стремятся доказать, насколько важна их миссия, и активно ищут интересное, чтобы о нем сообщить. — Продолжай, Шалан, у тебя очень хорошо получается. Приободрившись, она отправилась на поиски Берилл. После предыдущего разговора Ишна теперь казалась наименее вероятной кандидаткой в шпионы. Кроме того, Ишна помогла определить способ смерти Ялой. Мрейс бы знал, что она хотела присоединиться к Духокровникам, и понял, что это вызовет подозрение. Вероятно, шпионом был один из двух других, и Беррил казалась более вероятной кандидатурой. Шалан не упустила из виду, что Старгайл в последнюю минуту покинул миссию, а Берил присоединилась к команде. Явный повод присмотреться к ней. Но, может быть, слишком явный. Сегодня Берил была на дежурстве по духозаклинанию. Вчера они остановились на небольшой полоске земли, представляющей собой реку физической реальности, и кирками вырубили несколько кусков обсидиановой земли. Шалан быстро поняла, почему спрены этой реальности не использовали обсидиан ни для чего, кроме случайного оружия. Камень с трудом поддавался обработке и разбивался при ударе, как стекло. Хотя из обсидиана не получился бы хороший строительный материал, они добились успеха, духа заклиная его в пищу. Камень здесь стремился стать чем-то другим, и его легко было убедить измениться. Сегодня Берил стояла на коленях возле глыбы, которую они вырубили, и практиковалась в превращении обсидиана во что-то съедобное. Шалан задержалась рядом, разглядывая высокую Олете с роскошными темными волосами и идеально загорелой кожей. Берил напоминала ясну, только более расслабленную. Она использует светоплетение, чтобы улучшить свою внешность, отметила Вуаль. Вероятно, делает это инстинктивно. Сегодня Берил надела длинную юбку, а не настоящую хаву, а также блузку без рукавов и длинные шелковые перчатки. Она сняла перчатку со свободной руки и теперь протянула тонкие гибкие пальцы, чтобы погладить кусок обсидиана. Ее лицо приняло сосредоточенное выражение И каменная глыба в мгновение ока превратилась в лависовое зерно. мгновение груда зерна еще сохраняла форму обсидиановой глыбы. Затем рассыпалась по подстеленной ткани. Светлость? спросила Беррил, отрываясь от работы. Она была темноглазой, как и многие другие обитатели лагеря, хотя это уже не имело значения. Важно то, что она еще не заслужила свой клинок. «Я что-то делаю не так?» Берил научилась плести из света самостоятельно, вдали от структуры и порядка сияющих. Она была темной лошадкой, опытным заклинателем потоков, пришедшим в команду уже имея собственного спрена. Шала опустилась на колени, взяла горсть зерна и с притворным интересом осмотрела. — Все в порядке? — Хорошая работа. У большинства из нас проблемы с созданием отдельных зерен. — О, что посеешь, то и пожнешь, в буквальном смысле, — сказала Берил с улыбкой, вытаскивая горсть зерна из кармана. — Душе обсидиана можно показать что-нибудь конкретное и тем самым заинтриговать до такой степени, что она сама захочет преобразиться. — Ясно, так не поступает, — сказала Вуаль. «Да, Ватах сказал мне. Но мой способ пригодился и ему. Королева ясно не знает всего, верно?» Бывшая проститутка продолжала широко улыбаться. «Или, может быть, для нашего ордена все по-другому?» «Не ее вина, что она не знает, как работают светоплеты». «Вот буря», — подумала Вуаль. «Вечно я забываю, какая наша берел-солнышко». Шалан сложила руки на груди, вспоминая свои собственные проблемы с духозаклинанием. Может быть, все это время проблема была не в ней, а в обучающих методах ясны? Они предполагали, что два ордена, использующие одну и ту же силу, будут аналогичны. В конце концов, неболомы и ветробегуны летали одинаково. С другой стороны, правдогляды иначе плели из света. Даже если не учитывать то, что Ренорин был особенным. Может быть, сосредоточься, подумала Вуаль. Попробуй подтолкнуть ее, чтобы она почувствовала себя неловко. Узная, не скрывает ли она чего. Шалан открыла рот, чтобы сделать какое-нибудь замечание, как поступила сышной. Вышло совсем иначе. Ты действительно счастлива? — спросила Шалан. «Светлость?» — спросила Бэрил, все еще сидя на ящике рядом с кусками обсидиана. Счастлива? «Я ощущаю в тебе легкость. Она подлинная или ты скрываешь боль?» «Я думаю, мы все до некоторой степени скрываем боль», — сказала Бэрил. «Но сама вроде бы не особенно страдаю. А твое прошлое, оно тебя не преследует?» Не буду притворяться, что моя жизнь была легкой. Профессия не из простых, и у женщин, которые вынуждены ею заниматься, проблемы часто лишь усугубляются. Однако есть способы не дать этому грызть тебя изнутри. Все решения должны быть осознанными, принятыми по своей воле. Она поморщилась. Или, по крайней мере, можно себя в этом убедить. Шалан кивнула и услышала за спиной гудение. Узор подошел и принялся изучать зерно, которое Беррил создала с помощью духа заклинания. «В конце концов», — продолжила девушка, «у меня появилась немалая власть над мужчинами, которые ко мне приходили. Мне нравилось становиться для каждого из них желанной. Но только когда вы пришли искать меня, я поняла правду». Она посмотрела прямо на шалан, что я могу уйти, если захочу. Ничто не удерживало меня там, причем давно. Я могла бы уйти за месяцы до того. Странно, не правда ли? Так всегда бывает, сказал Вуаль. Простите, Светлость, но это не так. Многим женщинам пришлось еще хуже, чем мне. Они не могли просто уйти. Одни из-за огненного мха, другие из-за угроз, но некоторые. Она посмотрела на свою ладонь и высыпала семена в общую кучу. Мы говорим о преображении. Величайшее благословение Всемогущего, дарованное людям. Способность изменяться. Иногда нам тоже требуется семя, да? Шалан потопталась на месте, глядя в сторону когда мимо проходил в ватах с одним из матросов-спренов. «Может быть, ей стоит пойти и поговорить с ним? Узнать, не шпион ли он?» «Тебе неуютно рядом с Беррил, подумала сияющая. «Это потому, что она, кажется, лучше справляется со своей жизнью, чем ты думала?» «Чувства, чувства», — сказала Вуаль. «Чушь и ерунда. Шалан, не меняй тему, пожалуйста». Шалан обнаружила, что ее мысли крутятся вокруг прошлого. Того, что она сделала. Того, от чего она все еще пряталась. Носила это лицо, считая его своим собственным. Она притворялась, что заслужила его. Шалан могла быть счастлива. Но это счастье строилось на лжи. Не лучше ли принять себя такой, какая она на самом деле? Стать той, кем она заслуживает быть. Бесформенное, которое последние несколько дней пряталась глубоко внутри, зашевелилась. Она думала, что о нем забыли, но оно ждала, наблюдала. «Помогите», — прошептала Шалан. «Светлость?» — спросила Бэрил. Сияющая выпрямилась, отбросив расслабленность. «Ты заслуживаешь похвалы за свое усердие, Берилл. Ты сказала, что этот метод духозаклинания помог Ватаху. Ты уже показывала его кому-нибудь из остальных?» «Нет, пока нет. Я... я бы хотела, чтобы ты обучила ему Ишну. Доложи мне о результатах эксперимента». «Так и сделаю», — ответила Берилл. «Хм, вы выглядите по-другому». «Вы стали кем-то другим?» «Просто поняла, что мне еще многое предстоит сделать сегодня», — сказала сияющая. «Это заставило узора загудеть. Продолжай в том же духе». Она повернулась, чтобы уйти, затем сделала вид, что передумала и шагнула назад. «Нам следует проявить осторожность», — тихо добавила она. «Недавно я видела спрена славы» который показался мне странным. «Я думаю, что Сианат, искажающая спренов, наблюдает за нами. Доложи мне, если увидишь странного спрена славы. Но никому больше не говори. Я не хочу вызывать панику». Берил кивнула. «Это немного прямолинейно и грубо сияющее», — сказала Вуаль. «Цель состоит в том, чтобы не вести себя подозрительно». «Делаю, что могу, я не умею хитрить». Врушка, сказала Вуаль. «Шалан, малышка, ты в порядке?» Но Шалан сжалась в плотный узел внутри сияющей. Этот разговор выбил ее из клеи, — проговорила Вуаль. «Что-то из сказанного про то, что следует отказаться от старой жизни и найти новую?» Шалан захныкала. «Понятно» сказала Вуаль, тоже отступая. «Отлично! Потеряла обеих!» Что ж, работа сияющей заключалась в том, чтобы доводить дело до конца. Она пошла к Ватаху. Узор остался с Беррил наблюдать за ее работой. Ватах нес большой шест длиной не менее 30 футов. Что он задумал? Как бы то ни было, по мнению сияющей, Ватах был подозрителен совсем в ином смысле чем две женщины. Ватах всегда был самым скрытным из бывших дезертиров. И она понимала, почему. Следовать чему-то, верить во что-то, а потом отказаться от этого, бросить товарищей по оружию. Ужасающая мысль. Обычно она позволяла другим иметь с ним дело. Многих других дезертиров она понимала. Газ бежал от карточных долгов, а изом, от жестокого капитана в армии Садаса, который постоянно его бил. Но ватах его истинное прошлое все еще скрывалось во мраке. Он был жесток и, возможно, испорчен. Он остался с Шалан только потому, что это было для него выгодно. Шалан нравилось думать, что она изменила дезертиров, показала им благородную сторону их личности. Она могла быть права относительно других, но насчет Ватаха сияющая сомневалась. Если он однажды дезертировал, то мог сделать это снова. И, кроме того, он совсем не выглядел так, будто принадлежал к остальному незримому двору. Даже умытый и одетый в рабочую одежду, Ватах казался неопрятным. Как будто он недавно встал с постели после того, как рухнул в нее пьяный. Он никогда не брился как следует, но и нормальную бороду не отпустил. Ватах поднялся по нескольким ступенькам на нос баржи, где были запряжены мандры. Сияющая зашагало за ним. Женщина-матрос из спренов-пиков велела Ватаху поднять длинный шест так, чтобы его кончик оказался высоко в воздухе, а нижний конец просунуть через кольцо на носу баржи. Сделав это, Ватах начал медленно опускать шест, перебирая руками. Нижний конец прошел между веревками упряжи и ударил по бусинам внизу. «Они измеряют глубину», — подумала сияющая. «Он делает работу матроса?» «И вчера занимался тем же». «Странно». «Держи его ровно», — сказала Спрэн Пика Ватаху. «Прижми к носу. Да, вот так». Ватах продолжал опускать шест. Поток бусин внизу был явно сильнее, чем поток воды, и он выталкивал штуковину назад. Кольца на носу корабля предназначались для того, чтобы не дать силе бусин вырвать шест из его рук. Продолжай, сказала Спрен Пиков, только медленнее. Ватах хмыкнул, опуская глубиномер. — В моем мире используют утяжеленные лески. Здесь это не сработает. — Я на что-то наткнулся, — сказал он. — Да, это дно. Хм, не так далеко, как я думал. — Мы вошли в мелководье, — объяснила Спрен, помогая ему поднять шест. — Огибаем с запада большую траншею, которую мы называем сияющими глубинами. Ватах отнес шест к перилам и положил вдоль них. Затем Спрен бросил ему щетку. Ватах кивнул и направился к насосу. Металлическое устройство, питаясь буресветом, каким-то образом производило воду. «Что тебе поручили?» — спросила сияющая, следуя за ним. «Палубу надо почистить. Здесь их не моют так часто, как принято у нас дома. Думаю, это и не нужно. Ведь океанская вода не заливает все вокруг». И доски не надо смолить, чтобы они были водонепроницаемыми. — Ты был моряком? — удивилась Сияющая. — Я много чем занимался. Наполнив ведро, он выбрал часть палубы и принялся за работу. Встал на колени и стал скрести дерево. — Я впечатлена, — сказала Сияющая. — Не думала, что ты станешь одним из добровольных помощников в Атах. Кто-то же должен... Физический труд — хорошее дело, но с утверждением позволю себе не согласиться. Спрены пиков, похоже, довольно долго обходились без мытья палубы. Она сложила руки на груди, потом пожала плечами. И сама пошла за щеткой. Когда она вернулась, Ватах бросил на нее мрачный взгляд. «Вы пришли просто подразнить меня, сияющее? Или в этом есть смысл?» «Полагаю, меня легко отличить от остальных, не так ли?» «Вуаль никогда бы не стала помогать», — сказал он, продолжая орудовать щеткой. «Она бы высмеяла меня за то, что я делаю лишнюю работу. Шалан бы где-нибудь рисовала или читала, вывод очевиден». «Действительно», — сказала сияющая, опускаясь на колени рядом с ним и принимаясь драить палубу. «Ты наблюдательный человек в атах». «Достаточно наблюдательный, чтобы понять, вам что-то от меня надо. Что именно?» «Мне просто любопытно. Тот ватах, которого я знаю, уклонился бы от работы и нашел место, чтобы расслабиться. Расслабление — это не отдых. Если слишком долго сидеть на месте, вставать уже не захочется». Он продолжал скрести. «Двигайте щеткой вдоль досок, а не поперек, чтобы не оставить царапины». Да, вот так. Это действительно необходимая работа. Раньше матросы каждый месяц чистили палубу, но в последнее время у них мало рабочих рук. Они что-то такое сказали про странников, которых нет. Что еще за странники? Это особый вид спренов с бронзовой кожей. Они были матросами в нашем предыдущем плавании. Ну, я так понял, что теперь они не встречаются, и нанимать некого. «А тебе не объяснили, почему?» «Я не спрашивал». «Любопытно», — сказала сияющая. «Как же ей теперь перейти к теме искаженных спрэнов?» Она задумалась и решила считать происходящее дурацким упражнением. Почему бы просто не спросить его, не шпион ли он? Если проявить достаточную твердость, бывший дезертир признает свою вину». Она открыла рот, чтобы сделать это, но у нее хватило здравого смысла остановиться. Идея была не слишком хорошая, верно? Она ничегошеньки не смыслила в шпионаже. «Да», — со вздохом подумала Шалан, — «думаю, ты права». «Эй», — сказала Шалан Ватаху, — «пока они драили палубу». «Ты ведь знаешь, что мы семья, верно? Незримый двор — наша компания». «Ты не должен вечно держаться один и наказывать себя. Я не наказываю себя», — проворчал он. «Просто хотел чем-то заняться и быть подальше от вопросов. Все задают слишком много вопросов, когда им скучно. Ты не обязан отвечать, но, честное слово, ватах. Ты один из нас, и мы принимаем тебя таким, какой ты есть». Он взглянул на нее, потом сел на пятки, держа в руке мокрую щетку. Шалан сделала то же самое, заметив, что испортила брюки. Сияющая всегда с нетерпением бросалась трудиться, не беспокоясь о своей одежде. «Шалан?» Она кивнула. Ватах вернулся к своей работе и, не говоря ни слова, продолжал драить. В отличие от Ишны, он не возражал против молчания. Шалан было труднее, но она справилась. Некоторое время единственным звуком был шорох щетины по дереву. «Это работает?» — наконец спросил Ватах. «Эти три лица, которые ты надеваешь, это тебе действительно как-то помогает?» «Помогает», — сказала Шалан. «Действительно помогает. По крайней мере, большую часть времени». «Не могу решить, завидую я тебе или нет». Я хотел бы иметь возможность притворяться. Что-то во мне сломалось, понимаешь, давным-давно. Раньше я был хорошим солдатом. Раньше мне было не наплевать. Но потом я увидел, что натворил. У меня открылись глаза, и я понял, что все это время сражался за фальшивку. Какое значение имеют начищенные пуговицы? Если на твоих сапогах кровь ребенка. Он еще усерднее потерпит ноа на палубе. Может, если я научусь достаточно хорошо плести из света, то превращусь в кого-то другого. Это пронзило ее насквозь. Сила, шалан, подумала сияющая сила, прежде слабости. «Разве это не было бы благословением?» — продолжал Ватах. «Стать кем-то другим, кем-то новым». «Ты можешь сделать это и без светоплетения». «Да? А ты можешь?» «Я...» «Это сила наше благословение. Мы можем превращаться в других людей». «Это не благословение», — прошептала Шалан. «Это способ выжить. Здесь мне хуже» сказал ватах, глядя в небо. Я постоянно чувствую, как что-то наблюдает за мной. Да, подтвердила шалан. На днях я заметила, что плывущий рядом с баржей спрен за мной наблюдает. Один из спренов страха с этой стороны, они длинные, как угри. Какого он был цвета? Один из ее детенышей. Да, прошептала шалан. Я не говорила остальным, не хотела, чтобы они волновались. Умно. Ну, Сиан, это еще одна причина для беспокойства. Теперь мне придется перепроверять каждого шквального спрена. Дай мне знать, если что-нибудь увидишь, — попросила Шалан, — но не беспокой остальных. Сперва мы узнаем наверняка, чего она хочет. Ватах кивнул. Хорошая работа подумала Вуаль, выныривая из задумчивости. «Все прошло гладко, Шалан. Мы позже подумаем, как выведать секреты, которые он может скрывать. Пока что день выдался удачным». «Ненавижу снова чувствовать себя ученицей», подумала Шалан. «Ты все это узнала от Тин. Зачем повторять пройденное? Мы это узнали», возразила Вуаль но так и не опробовали. Помним, и новички в этом деле, как бы ни притворялись. Воле было трудно признать, что на самом деле у нее не было многолетнего опыта. Ей было трудно свыкнуться с тем, что она всего лишь часть личности Шалан, проявляющаяся как отдельная персона. Но это было хорошее напоминание. Сияющая частенько им пользовалась. «Они не эксперты. Они только учатся. Пока еще». И все же Шалан кое-что знала о людях. Хотя Вуаль не хотела останавливаться на достигнутом, Шалан опустилась на колени рядом с Ватахом. «Эй!» — сказала она. «Что бы ты ни сделал, оно уже позади. Мы принимаем тебя, в Ватах. Незримый двор? Семья. Семья!» — проворчал он. «Это что-то новенькое». «Я так и знала», — тихо проговорила Шалан. «Что, что я был одинок?» «Нет», — мрачно сказала она. «Что ты появился на свет от двух особенно уродливых скал». Он уставился на нее. «Ну, ты же понимаешь, сам сказал, что у тебя не было семьи. Значит, тебя родили камни. Логично». М «Да». «А я уж было думал, ты меня понимаешь». Улыбнувшись, она положила руку ему на плечо. «Все в порядке, Ватах. Для меня ты очень симпатичный». Она встала, чтобы уйти. «Эй!» — сказал Ватах ей вслед. Она оглянулась. «Спасибо за улыбку». Она кивнула, а потом пошла дальше. «То, что ты сказала, относится и к нам». — подумала сияющая. То, что мы делали в прошлом, не имеет значения. — Наверное, — подумала Шалан. — Ты так не думаешь, — обвинила ее Вуаль. — Ты думаешь, что твой поступок был хуже. Ты всегда добрее к другим, чем к себе. Шалан не ответила. — Я во всем разберусь, Шалан, — пообещала Вуаль. Я узнаю, почему ты продолжаешь работать с Мрейзом, почему не расскажешь Адалину, что все это значит? Это связано с тем, что ты сказала раньше, когда не сейчас, сказала шалан вслух. Но в ответ шалан отступила, и сияющая внезапно обнаружила, что контролирует ситуацию. И как она ни старалась, Ничто не могло вернуть Шалан обратно.